Глава одиннадцатая. Гладиатор. Слышал, имперский адмиралы сошлись мордак морде. Да ерунда все это. «Опять побряцают оружием, да разойдутся. В лучшем случае схлестнутся передовые отряды, а то и без этого обойдутся». «Ну когда-то же они должны будут подраться. Не станут же бесконечно шарахаться друг от друга», — возразил первый. «А как по мне, так ирианские и багрийские адмиралы ждут, когда политики договорятся между собой. А пока суд да дело захватывают малозначимые системы. Надо же показать, что они не зря едят свой хлеб», — возразил второй. «Не-е-е, драк все одно будет», — гнул свое первый. «Только если политики не сумеют договориться», — стоял на своем второй. «А когда они договаривались?» «Ладно, идем, скоро наш выход». «Идем». Андрей проводил спорщиков равнодушным взглядом и продолжил облачаться в свой легкий скафандр. В раздевалке было еще шесть пилотов, но никто и не думал общаться. «К чему, если совсем скоро предстоит сойтись на арене?» Эдак познакомишься с кем, а потом в самый ответственный момент проявишь нерешительность. И хорошо, если окажешься в регенерационной капсуле, а то ведь можно погибнуть и безвозвратно. Статистика пока была в пользу выживания, но пятнадцать процентов удерживались за гибелью. Такие дела. Эти, скорее всего, участвуют в парной схватке. Тогда близкое общение им даже на пользу. Андрей успел убедиться в этом на собственном опыте. Но его первая и пока единственная напарница в настоящий момент находится от него за десятки световых лет. Лейтенант ошибся. Спасательная экспедиция в виде тяжелого крейсера в сопровождении пары легких и четырех эсминцев прибыла только на четвертые сутки. Да и не спасательная в прямом смысле этого слова. Похоже, им было просто по пути. Военные вошли в систему, следом появилась яхта Раштена. Флотский начальник убедился, что опасностей никакой, и начал разгон, готовясь к очередному прыжку. Глава компании от щедрот своих отсыпал премию в виде траиного жалования и бесплатного медицинского обслуживания, в смысле излечения раненых. Но коль скоро таковых не оказалось, эта часть оказалась чисто номинальной. Вообще-то самый, что ни наесть, стандарт. Именно на таких условиях наемники и соглашались рисковать своей жизнью, и большинство из них это вполне устраивало. Вот только Андрей к их числу никак не относился. Пересмотрел приоритеты и пришел к выводу, что рисковать он, конечно, готов, но за более значимый приз. За прошедший год он получил лицензии пилота транспорта среднего тоннажа, рудокопа и механика. Во внутренних системах за все это ему пришлось бы заплатить куда больше, да и времени на это ушло бы немало. На улице же он овладел специальностями попутно. Но на этом бонусы закончились, и коль скоро так, то следует идти дальше, а не топтаться на месте. Если бы он решил продолжить карьеру наемника, то характеристика у него выходила отличная. Но как уже говорилось... Планы у него были несколько иные, и пометка в резюме о невыполнении условий контракта Андрея ничуть не смутила. Точнее, не смущала только до той поры, пока он не обратился в банк. В кредите ему отказали. Как выяснилось, резюме оказывает первостепенное влияние на кредитную историю. Теперь понадобится много времени и усилий для того, чтобы очистить ее. Мало того. Даже наняться пилотом и то не получалось. Если кого и интересовал опальный соискатель, да еще и без стажа вождения грузовика, то это были в основном мутные личности, и контракты у них не отличались прозрачностью. Слишком много недосказанностей и разночтений. Вот так сунешь пальчик и сам не заметишь, как окажешься в петле. Другая категория – жадные владельцы судов. Предлагаемого ими жалования могло хватить только на то, чтобы кое-как перебиваться с хлеба на воду, но никак не на достойную жизнь. О том, чтобы заработать и что-то скопить, не могло быть и речи. Один положительный момент. Отработав на такого работодателя, некоторое количество лет можно было все же очистить свою карму и получить зеленый свет по линии кредитования. Только Андрея это не устраивало. Еще была возможность приобрести легкий буровой фрегат и стать рудокопом, но одно дело приработок и совсем другое заработок. А еще ту ювелирную работу, что он проделывал на катере, на судне большего класса уже не провернуть. Не те оборудование и маневренность. Покупать же катер занятие глупое, потому что даже на рулеине уже нет такого раздолья близ базы. Что уж говорить о системах, где рудо добывающие компании развернулись гораздо раньше. Были и другие варианты, но он выбрал именно этот. Опасный и не без того. Однако, если он справится, то сумеет решить финансовые проблемы куда быстрее. При удачных раскладах, помноженных на его умения, здесь можно было заработать много и сразу. Станция Талаханка находилась неподалеку от границ внутренних систем. Здесь даже совершал регулярные рейсы пассажирский лайнер. В то же время посетивший это место мог заявить, что побывал на фронтире, и даже когда скажет, что сталкивался с темными личностями, ничего не погрешит против истины. Имеющие пригрешения перед законом здесь не редкость. Всем до подлинно известно, что владелец станции уважаемый господин Ахон. Не брезгует скупкой добычи, причем даже кораблей. На Талаханке судно меняло свой облик практически до неузнаваемости, а потом выдавалось за вновь построенное. Благо доки станции имели лицензию верфей, и кого волнует, что по виду и сути это старье? Ну слепили из того, что было. Главное, что соответствует стандартам и устраивает клиента. Разумеется, иреанскому правительству об этом было известно. Однако пока выгода перевешивала негатив, подобное положение дел всех устраивало. Пусть и номинально, но корпорация Ахона удерживала эту систему за империей. Ну и немаловажным являлось то, что на этой станции была развита индустрия развлечений, от невинных карточных столов до настоящего экстрима. Одним из самых популярных являлась арена, или все же арена, где сходились в смертельной схватке пилоты. Эдакий римский колизей в космосе, правда, зрители здесь не решали, умереть пилоту или нет. Это было во власти его противника. Да и то, едва только машина получала статус подбитой, как победитель был обязан прекратить бой. Если убил в схватке, то так тому и быть. Но добивать строго воспрещалось. Эдак ведь пилотов не напасешься. Признаться, Андрей слабо понимал, в чем тут соль. Понятно, когда дело касалось рукопашной схватки. Имелась на станции и подобная арена, но там ты хотя бы видишь, как бойцы лупцуют друг друга, ярость, страх, пот, кровь и напряжение. Все это ты наблюдаешь воочию, и тебе передается незримая энергетика схватки. За космическим боем иначе как посредством трансляции не уследить. Но какое интересно наблюдать за искрами, мечущимися в темном пространстве словно светлички. За подробностями же к экрану монитора. Но именно это развлечение было едва ли не основным. Оставки поражали воображение, а публике и говорить с нечего. Золотая молодежь в возрасте до пятидесяти шестидесяти — это лишь вершина айсберга. Ну как настроение, Андрей? Встретил его на выходе агент. Тут без них никуда. Конечно, пилот может попробовать представлять свои интересы и сам, но лучше не рисковать. Все эти договоры одна сплошная казуистика. Слишком уже много всевозможных спорных моментов. А господин Ахон не подает на паперти даже по праздникам. Так что либо сам ломай мозг, чтобы не оказаться в дураках, либо нанимай того, кто будет делать это за тебя. Но тут уж все чисто. Подписываешь контракт только раз, причем насквозь стандартный и прямой как лом. И после этого любые кривотолки автоматически становятся головной болью агента. Ушению было тридцать лет, причем биологических, так что он в своей среде считался не просто молодым, но начинающим. Вздернутый нос, придающий ему схожесть с ежиком, вот как хотите, так и понимайте, солидности ему не добавлял. Но кто-то более представительный Андрею был попросту не по карману. Настроение паганное, не стал кривить душою Леднев. Это потому, что первый бой. Потом втянешься, привыкнешь и будешь выходить как на рутинную схватку. Ты серьезно? Разумеется. Здесь есть целый пласт пилотов, роль которых сводится только к разогреву публики. Причем многие из них уже погибали и не по разу. Ты пока темная лошадка, и к тебе присматриваются. Есть даже те, кто делает на тебя ставки. Ты еще скажи, что меня сразу выставят против одного из фаворитов, хмыкнув произнес Андрей. Летнев, конечно, ознакомился с общей информацией, прежде чем ввязываться в столь рискованное предприятие, но прошелся только по верхам и в тонкости не вдавался. У строителей игр с ума еще не сошли, да и фаворитом ты -то только на один зуб, уж поверь. Даже если пережил множество боев и умудрялся выбираться из настоящей задницы. У арены свои законы и тактические приемы. Но ставки делают и на разогреве. Признаться, там порой случаются такие жаркие баталии, что даже бой фаворитов меркнет. А разогревающим от этого есть какой-нибудь плюс? Ты вообще интересовался механикой игр? В общих чертах, пожав плечами, ответил Андрей. Для начала мне и этого достаточно. А вот твой контракт изучил внимательно, до самого последнего пункта. Дальше уже твоя головная боль. Причем стараться ты будешь не за страх, а за совесть, потому что работаешь сейчас не столько на прибыль, сколько на имя. Трудно тебе возразить. Так что там с плюсами? При обороте более тридцати миллионов каждому пилоту на счет падает одна десятая процента. Тридцатка плюсом к взносу. Не слабо за несколько минут боя. Я бы на твоем месте на это не рассчитывал. Подобное случается нечасто. Обычный оборот разогрева не превышает пяти миллионов, а средняя ставка в пределах пяти-шести тысяч кредитов. Ясно. А что с ставками? Я правильно понимаю, что могу уставить на самого себя? Даже если будешь прикидываться неумехой, а потом приласкаешь одного из фаворитов или чемпиона. Главное, чтобы не было сговора. Может у тебя вывернут наизнанку и за меньшее. Но если все чисто, то не сомневайся, получишь все сполна. А вот на соперника ставить уже нельзя. Значит, мы можем сделать свою первую ставку? Нет, не можем. Коэффициент настолько мизерный, что она того не стоит. Но ты говорил, что есть те, кто ставит на меня. Скорее против тебя. К примеру, ставка на то, сколько ты продержишься. Здесь коэффициенты очень хорошие. То есть все уверены, что я сольюсь и вопрос только во времени? Не только. Есть ставки и на затраченный боекомплект. Тут целая система. Но для тебя она сейчас не представляет никакого интереса. Ладно, давай определяться по бою. Какой будешь делать взнос? Для начала, думаю, тысяч двадцать. Как? Предложил Леднев. Слишком самоуверенно. Давай лучше с самой минимальной. Пять тысяч? Удивился Андрей. Не выгибай брови дугой. Выделенный тебе истребитель ты практически не знаешь. С ареной и тактическими приемами не знаком. Минимальный взнос для начинающих – это нормально. Поверь. Вообще-то я ожидал, что ты меня поддержишь. Тебе ведь капает процент от моего выигрыша. А ты забыл, что сам же говорил пару минут назад. Я сейчас зарабатываю не столько кредиты, сколько авторитет и имя. А идиотские советы этому не больно-то и способствуют. И вот самый главный: начинающие пилоты, нередко прямиком из академии, но это не значит, что к ним стоит относиться пренебрежительно. Попадется какой-нибудь стукнутый на всю голову геймер с завидным здоровьем, да крепкими нервами, и тебе мало не покажется. Мой первый командир звена из таких вынужден был согласиться Андрей припомнив Бранта. Ну тогда ты знаешь о чем я. Если в общих чертах, то вновь прибывший выплачивал страховку в размере двухсот тысяч и получал допуск на участие в играх. После чего в его распоряжении оказывался ведавший виды множество раз латанный и перелатанный истребитель, предыдущий пилот которого, а то и не один, безвременно погиб, если, конечно, новичок не был в состоянии оплатить что-то получше или не пребывал на станцию со своей машиной. В страховой взнос входит и спасение пилота, под чем подразумевается обнаружение тела, помещение его в криокапсулу и регенерация. Ремонт машины за счет пилота, кстати, учитывая возраст истребителей и комплектующие, поступающие со вторичного рынка, обходилось это не так дорого. Разумеется, далеко не у всех есть для этого финансовые возможности. Если учитывать род деятельности пилота, получить кредит в банке попросту нереально. Однако Ахон всегда готов прийти ему на помощь, и процент вовсе не грабительский, скорее даже символический. По факту это и не кредит, а заём. Владелец станции вовсе не был заинтересован в том, чтобы выжимать из игроков последние соки. Когда улаживались все формальности, пилот получал во временное владение истребитель, располагающийся в персональном мангаре. Дальнейшее обслуживание полностью за его счёт, как и содержание персонала. Андрей не мог позволить себе механика, а потому обходился своими силами. Прежде чем попасть на арену, нужно было сделать взнос. Минимальный составлял пять тысяч. Далее выбрать вид боя. Всего их было три: дуэль, когда на арене сходятся два пилота; дуплет, где дерутся уже пары; и свалка, где может участвовать до трех десятков пилотов, причем каждый дерется за себя. Весь призовой фонд уходит одному выжившему. Взнос достается победителю или победителям, если бой шел в парах. Из суммы вычитаются десять процентов налога арены и пять в качестве гонорара агенту. Отнять стоимость из расходованных боеприпасов и получится чистая прибыль. Вообще-то пять тысяч это натуральная песочница. Хорошо, если после боя останется хотя бы десятая часть от выигрыша, а то ведь можно и в минус уйти. Здесь не имперский флот с его ресурсами и нет нанимателя, отвечающего за снаряжение. Так что расходовать боекомплект щедрой рукой не получится. Просто вылетишь в трубу или попадешь в полную зависимость кахону. Оно, конечно, не душит, но и покинуть эту вечную рулетку у тебя не получится. Один нур сопходится в сотню кредитов, а их в боекомплекте истребителя сорок. Ракета малой дальности в среднем стоит пять тысяч, на вооружении четыре штуки, ложные цели по сотне, всего восемь. Практически ничего не стоит только боеприпасы к пушке и игламетам. Изготавливаются из любого металлолома в мастерской ангара, если, конечно, не использовать их в условиях атмосферы или против бронированных целей, где требуется специальный сплав. Но гладиаторам это не грозит. Так что выходя драться под такой взнос, участники могут получить прибыль только от победы с помощью пушки. Все остальное ведет к убыткам. А ведь кроме расхода боеприпасов могут случиться и кое-какие повреждения. Победа вовсе не означает, что твой истребитель окажется совершенно невредим. Вот такая финансовая подоплека выступления на арене. Причем это ценник на боеприпасы первого поколения. Стоимость каждого последующего увеличивается в среднем на одну целую две десятых. Но это так, в общем. Конкретика же может отличаться и разительно. Так что минимальный взнос – это… Да у Андрея даже не было слов, чтобы выразить негодование. Лушен, а какой смысл в минималке? Я даже не представляю, как тут нужно извернуться, чтобы что-то заработать. Каждый здесь ищет своё. И, кстати, минималкой не брезгуют даже фавориты. Ты серьёзно? Разумеется. Для молодняка это шанс за небольшую плату ознакомиться с условиями арены. Фавориты же поступают так, чтобы встряхнуться… Правда, выходят на бой под чужими именами и на соответствующем истребителе. Профессы часто ускатываются к шаблонам, а среди молодняка нестандартное поведение скорее норма. Вот и взбадриваются бывалые бойцы, чтобы новые приемы подсмотреть у молодых. Так что решаешь? Ладно, жирок пока есть. Заявляю взнос в пять тысяч. Я в ангар. Удача. Простившись с клиентом, Ушен направился своей дорогой на ходу делая ставку. Еще одна особенность талоханки: заключив контракт с агентом, пилот не мог вести финансовые операции. Все это переходило в ведение его представителя. Но и тот не имел права распоряжаться средствами без предварительной договоренности с нанимателем. Таковы правила. Старый линкор, послуживший основой для станции, за многие годы претерпел сильные изменения. Он настолько оброс надстройками, что сейчас его облик имел мало общего с прежним, и хотя двигатели все еще сохранились, Андрей поостерег себя набирать на нем большую скорость. Даже в космосе прочность конструкции остается весомым аргументом. Так что если только потихоньку, дабы изменить траекторию в случае угрозы столкновения с каким-космическим скитальцем или метеоритным облаком, но не более. Вдоль одного из бортов примостились ряды ангаров, по сути обычных контейнеров с функцией шлюзования и искусственной гравитацией. Здесь же находились оборудование и инструмент для технического обслуживания. Андрей мог себе позволить обходиться собственными силами, квалификации для этого вполне хватало, чего не сказать о средствах. Конечно, впоследствии нужно будет подумать и о механике. даже учебный бой серьезно изматывает, что уж говорить о реальном, когда ты постоянно пребываешь в нервном напряжении. Андрей вошел в ангар просторное помещение с искусственной атмосферой и гравитацией. посередине стоит его видавший виды истребитель второго поколения. у стены большой верстак и оборудование необходимое для обслуживания машины. рядом контейнеры с инструментами и запасными частями. все находящееся в ангаре Должно быть закреплено или упаковано. В довершение в углу примостился ремонтный дроид. А вот место для переодевания здесь не предусмотрено. Для этого есть раздевалка. Пока торчал там, потом разговаривал с ушеным и шел сюда, чувствовал себя вполне нормально. Ни страха, ни волнения, ничего. Предстоящий бой казался каким-то нереальным, и только при виде истребителя, ощетинившегося полным боекомплектом, пришло осознание реальности происходящего и тревожно засосало под ложечкой. «Ну, здравствуй, Лола. Готова поработать?» – поинтересовался он, обращаясь к бортовому искину, которому дал имя предшественника. «Или все же предшественницы? Ох уж эта путаница с женскими именами». Вот оно ему надо было. Подумал об этом и невольно улыбнулся. Здравствуй, Андрей. К бою готова. Все системы исправны. Остаточный ресурс узлов и агрегатов соответствует средним допустимым значениям. Боекомплект стопроцентов. Ответил Искин приятным женским голосом. Или ответила. Да хоть так, хоть и так. Вот был у него бзик в отношении Искинов. Принял, взбираясь в кабину, произнес он. На арене не принято использовать бронескафандер, как ни крути, а он сковывает движения. В боевой обстановке наемники предпочитают иметь лишнюю гирьку на весах выживания. Гладиаторы же полностью вкладываются в победу. Если что-то способно дать даже самое незначительное преимущество, это тут же идет в копилку. А безопасность? <свы> Главное, чтобы головной мозг остался невредим. Все остальное лечится вплоть до выращивания нового тела. Клонирование для внутренних миров вовсе не является какой-то невиданьей. Мало того, до появления регенерационных капсул процветала трансплантология клонированных органов, но вот сами клоны находились под запретом, причем повсеместно, и законодательство в этом плане было более чем жестким. Прирастить к голове новое тело или перенести мозг в клона, как раньше, так и сегодня, не представляет сложности. Но от второго способа отказались ввиду того, что мозг все одно стареет, чего не происходит при регенерационных процедурах на основе компонентов с океанией. Что же до самого клона, то при всех дублируемых физических показателях это получалась совершенно другая личность, зачастую полная противоположность. Вопрос о синхронизации и переносе сознания так и остался неразрешенным, и вот именно это обстоятельство и встало неодолимой стеной на пути развития клонирования. Животных можно клонировать повсеместно, это востребованная процедура по отношению к домашним питомцам, но люди – табу. Появилась надежда, что синхронизировать сознание все же получится с помощью эскиносимбиотика. Ведь в этом случае можно было бы записывать личность на искусственный носитель, а потом копировать в сознание клона. Но пока ученые абсолютно не приблизились к решению этой проблемы. Во всяком случае, именно это следовало из сведений, публикуемых в открытых источниках. Так вот, Андрей все же предпочел бы бронезафандер, но тот пока не по карману, как, впрочем, и переделка лагермента. Оставшихся средств едва должно хватить на старт в его новом амплуа. Запас, конечно, имелся, но столь небольшой, что его, пожалуй, не стоило и учитывать. Бронифонарь занял свое место. Андрей подал команду на откачку из ангара воздуха и тут же заработал мощный насос. Сигнал об образовавшемся вакууме. Команда на открытие створок ворот и одновременно запрос на буксир. Через десять минут старичок грузовик захватил его силовым лучом и оторвав от пола вывел наружу. Конечно, можно было и самому управляться, отключив искусственную гравитацию, но к чему сложности, если услуга буксира практически ничего не стоит. Леднев в последний раз окинул взглядом приборную панель, остался доволен показателями и подал тягу на маршевые двигатели, беря курс к стартовой площадке арены.